дойдя до палаты не проронив ни слова Раиса и андрей синхронно опустились настоящую вдоль стены коридора скамейку женщина шумно вздохнула и ее спутник никак не мог не поинтересоваться с чем это связано немного помолчав она ответила что не стала бы упоминать хоть и против секретов и тайн но зная что он не одобрит ее затею и расстраивать не хочет так что случилось то немного взволновавшись раскинул руками андрей «Ну, девушка та, с которой я у входа болтала, она волонтер». «Волонтер?» «По сбору средств». «И на что ты?» Вдруг поняв, как это связано, Андрей замолчал. «Ты не думай, я сама это все затеяла». «Что я не понимаю, как это все накладно?» «И лежит Олег в отдельной палате за деньги, и требуется всякое». «Разиса Михайловна», — покачал головой Андрей. «Люди отзывчивые сейчас, всем миром друг другу помогают, а нам не миллионы нужны. Но столько времени уже это тянем с тобой» а паренька-то нельзя бросать». «Ни в коем случае ты что? Никто и не думал его бросать. Последний отдам». Тут уже Раиса его прервала, сказав, что поэтому, и подала клич в социальных сетях, что на содержание молодого парня-сироты в коме требуются деньги. И отклик тут же пошел. А девушка, которую он видел, вызвалась помогать. «А ты ее давно знаешь, эту девушку?» – справедливо поинтересовался Андрей. «Нет», – опустив глаза, ответила Раиса. «Два дня по переписке». И полчаса живого общения. Андрей закатил глаза. А Раиса поспешила оправдаться. Мол, в людях за прожитые годы разбираться научилась. Беспокоиться не о чем. Как скажешь. Не желая спорить, согласился мужчина и перевел тему разговора на свою жену, заходившую к коллегу с утра. Он спросил свою собеседницу, не заметила ли та чего странного в поведении Марины. Но женщина в ответ пожала плечами. Как обычно, веселая. Начала она рассказ. Обнялись, поцеловались. «Ты только не ревнуй!» Андрей расплылся в улыбке. «Ну, а болтали о чем, если не секрет?» Поинтересовался он. Теперь Раиса заулыбалась. «А вот и секрет!» Загнув палец, на руке начала она. «И вот это секрет!» Она загнула еще один палец. «И вот это!» «Конечно, тоже знать тебе не положено!» Видя, как округляются глаза Андрея, она расхохоталась. «Шутки, шутим!» Фыркнул тот, улыбаясь. «Не плакать же!» кивнула Раиса и добавила, что болтали о готовке и всяких мелочах. Андрей не знал и не заметил, что по пути в палату Раиса получила сообщение от Марины, в котором девушка просила сказать мужу, что они болтали о готовке, если он вдруг спросит. Да, Раиса Михайловна была против секретов, но как мудрая женщина она понимала, что на голой правде далеко не уедешь.